этой ночи когда начальник полиции и торрос наряжали под покровом темноты свою экспедицию суждено было остаться в памяти всех кто жил в Асьенде солану события начали развиваться еще до наступления ночи на широкой веранде только что отобедали и все мужчины солану включая генри который вошел теперь в состав семьи благодаря своему родству С Леонсей пили кофе и курили сигареты. Внезапно, на ступеньках, озаренных луной, показалась какая-то странная фигура. «Не дать не взять привидение», — сказал Альварадо Салану. «Но привидение весьма в теле», — добавил его брат-близнец Мартинес. «Никакое это не привидение, а обыкновенный китаец». «Такого не проткнешь пальцем!» — рассмеялся Рикардо. «Да ведь это тот самый, который спас нас с Леонси от женитьбы», — заметил Генри Морган, узнавая гостя. «Продавец секретов!» — со смехом вернула Леонсия. «И я буду очень разочарована, если он не принес ничего новенького». «Что тебе надо, китаец?» — резко спросил Алессандро. «Симпатичный новый секрет! Очень симпатичный новый секрет! Может, купите?» — радостно злопотал Ипын. — Твои секреты слишком дорого стоят, — охлаждая его пыл, сказал Энрико. — Да, и этот новый симпатичный секрет очень дорогой, — смиренно подтвердил Ипын. — Убирайся вон, — прикрикнул на него старый Энрико. — Я надеюсь еще долго прожить, но до самой своей смерти не стану больше слушать твои секреты. Однако Ипын... Несмотря на смиренный тон, держался весьма уверенно. «У вас был очень замечательный брат», — сказал он. «И этот ваш очень замечательный брат, сеньор Альфаро Солано, однажды умер от удара ножом в спину. Очень хорошо. Интересный секрет, а?» Но Энрико, весь дрожа, уже вскочил на ноги и срывающимся от нетерпения голосом закричал. «Что? Ты об этом знаешь?» «Сколько дадите?» — спросил Ипын. «Все, что у меня есть!» — крикнул Энрико и, повернувшись к Алессандро, добавил. «Ты договорись с ним, сынок. Хорошо заплати ему, если он может подтвердить свои слова свидетельством очевидца». «Будьте покойны!» — сказал с достоинством Ипын. «Свидетель есть! Он своими глазами все видел! Он видел, кто воткнул в темноте нож в спину сеньора Альфаро! Его зовут! Ну! Ну!» — задыхаясь, произнес Энрико. «Тысячу долларов за его имя!» — сказал Ипин прикидывая, в какой валюте потребовать эту сумму. «Тысячу долларов золотом!» — наконец проговорил он. Энрико забыл, что все денежные переговоры он поручил вести старшему сыну. «Где твой свидетель?» — завопил он. Ипин тихонько кликнул кого-то, и из кустов, что росли у подножия веранды, вылез старый пьяница. Он, как настоящий призрак, медленно приблизился к лестнице и, пошатываясь, стал подниматься по ступенькам.